поскольку речь идет об опасной психопатке, которая довела безобидную женщину до самоубийства и проломила голову маленькой Агнес, постольку я не питаю отвращения к небольшой грязной работе ради того, чтобы эту психопатку остановить. Весьма благоразумно с вашей стороны, сэр, и позвольте сказать, особо, которую мы ищем, опасна. Она опасна почти как гремучая змея, или кобра, или черная мамба, подкрадывающаяся из-под тишка. Примечание «Черная мамба» — африканская ядовитая змея. Примечание переводчика. Я содрогнулся и сказал, «В самом деле не следует ли поспешить?» «Верно, следует». «Но не думайте, что мы бездействуем, это не так. Мы работаем, причем сразу в нескольких направлениях». Он произнес это весьма зловеще. Мне привиделась прекрасная широко растянутая паутина. Нэш хотел еще раз послушать Розу, потому, — объяснил он мне, — что она уже рассказала ему две разные версии. А чем больше версий от нее услышат, тем лучше, потому что в таком случае можно будет выудить зерно истины. Мы нашли Розу в кухне, она мыла посуду после завтрака, но тут же бросила работу, вытаращила глаза, схватилась за сердце и объяснила еще раз, насколько она ужасно себя чувствует все утро. Нэш обращался с Розой терпеливо, но твердо. Он уже объяснил мне, что сначала с ней нужно говорить тоном утешающим, потом повелительным, и сейчас он использовал и то, и другое. Роза с удовольствием принялась подробно рассказывать обо всех событиях прошедшей недели, о том, как смертельно была напугана Агнес, как она дрожала и говорила «Не спрашивай меня», когда Роза пыталась узнать, что же случилось. «Если я буду знать, моя жизнь будет в опасности, вот что она сказала», — закончила Роза. Агнес никак не дала понять, что именно ее испугало. «Нет, ничего она не говорила, кроме того, что боится за свою жизнь». Лейтенант Нэш вздохнул и сменил тему. вынужденный удовлетвориться выяснением точных сведений о собственных делах Розы в течение вчерашнего дня. С трудом, но ему все же удалось установить, что Роза села на автобус в половине третьего и провела день и вечер со своей семьей, вернувшись из Нижнего Микфорда автобусом без двадцати девять. Причем мы узнали обо всех дурных предчувствиях, которые Роза испытывала весь день, и выслушали подробный рассказ о том, как сестра Розы эти предчувствия прокомментировала, и как Роза была не в состоянии дотронуться даже до кусочка булки с тмином. Из кухни мы отправились на поиски Элси Холланд, которая присматривала за детьми. Как обычно, Элси Холланд была деловита и услужлива. Она встала и произнесла. «Сейчас, Колин и Брайан, вы решите эти три примера. и должны быть готовы ответить, когда я вернусь». Затем она провела нас в детскую спальню. «Мы можем поговорить здесь. Я думаю, это лучше, чем вести беседу при детях». «Спасибо, мисс Холланд. А теперь скажите мне еще раз, вполне ли вы уверены, что Агнес никогда не упоминала при вас о том, что ее что-то беспокоит?» Я имею в виду с момента смерти миссис Симингтон. Нет, ничего такого она не говорила. Она, знаете ли, была очень тихая девушка и говорила мало. М да, в отличие от кухарки. Да, Роза говорит слишком много. Иной раз я вынуждена даже пресекать ее неуместные высказывания. «Ну хорошо, вы не могли бы подробно рассказать мне, что произошло вчера днем? Все, что сможете вспомнить. Что ж, мы обедали, как обычно, в час, но немножко спешили. Я не могу допустить, чтобы мальчики бездельничали».